«О, мой бесшабашный внук!» «Так, так, так... И чего бы мне эдакого пожелать?» Лев Аболенский изобразил на челе мучительную работу мысли. «Вообще-то, в свете последних событий, когда нас вот-вот обезглавят, наверное, стоило бы...» «Ей, Эмир, ты случайно не передумал нас казнить?»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 «О, подлейший из соучастников! Вознамерился сам стать и миром!» «Аджа, я не...» «Молчи, лукавый преступник, с языком пустынной гюрзы! Ты сразил меня стрелой обиды прямо в печень, и оно вот-вот выйдет через...» «Нет, это неприлично. Оставим стрелу в покое». «Как ты посмел хотя бы помыслить о присвоении себе законного трона эмира в Багдада?» «Слушай, может, ты все-таки меня...» «И не надейся, галаштанный преступатель клятв! Я больше не поверю ни единому твоему слову! Легко не спровергать эмира, имея за плечами самого большого из всех джиннов! А, кстати, у тебя там не будет свободного места визире.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 «Нафига мне такой геморрой в ранней юности? У меня совсем другие планы!» «К «Какие?» — не выдержав, пролепетал Селим Ибн Гарун Аль Рашид. Кажется, он понял, что власти его лишать все-таки не будут, но вполне могут сотворить что-нибудь неприятное. Так по помосту тем временем активно проталкивалась маленькая храбрая девушка в платье обеспеченной простолюдинки. Ее вез очень убедительный ослик, нагло кусающий всех, кто не успевал сойти с пути. Вместо обычной чедры лицо всадницы было полуприкрыто дорогой вуалью, а глаза горели, как у голодного гуля. — Джамиля! — не сразу поверил Оболенский, пока девушка, спрыгнув, проскользнула между стражниками и ловко вскарабкалась на помост.